Глава 20 Горит Город горит Я стоял на крыше своего дома и наблюдал, как огни Если не революции, то возмущения вспыхивают по всему городу То, что я сделал, окончательно взорвало пороховую бочку, на которой сидели люди этого города Те, кто жаждал хаоса, пошли причинять хаос Те, кто хотел мести, пошли мстить Скотины показали свою натуру, а те, кто страдал, пошли спрашивать за свои страдания. Вспыхивали сражения между государством и бунтующими, между розой и людьми, между моим культом и моими врагами. Горел город, горел. Понаблюдая за вспыхивающими тут и там огнями, я падаю под темноту крыши, на которой стоял. Я проношусь все этажи и залетаю в свою квартиру, в свою комнату, где все еще находились Линет и Алиса. Они были тут, ждали меня. И как только я появился вновь, то увидел лишь беспокойство. Ты как? спросила Алиса. Все хорошо? спросила Линет. Я улыбнулся. Знаете, сейчас у меня возникло чувство, словно я пришел после очень долгой и тяжелой смены на работе, и первое, что увидел, как жена предлагает мне отдохнуть и вкусно покушать. Вот только жены у меня теперь две. Работа моя — порабощать. «Все хорошо», — выдыхаю. Они выдыхают в ответ. «Они ведь тоже все это видели. Это указание И прекрасно видят, к чему она привела. Правда, я не вернулся сразу, ибо раздал указания культу, а потому они закономерно меня потеряли». «Ты действительно пойдешь против Розы?» — спросила Алиса. «Да», — ответил я. «Сегодня я с этим закончу». — Сейчас идеальный момент. Сегодня или никогда. — Я могу чем-то помочь? — Ну, на самом деле, вздыхаю. — Да, твоя сила очень поможет. Так что, если ты не против, да, я бы хотел, чтобы ты помогла. — Что делать? — Как обычно. Где наши, где чужие, ты знаешь. Если враги сдаются, оставляй. — Ни к чему нам лишние трупы. Сегодня мы за хороших. Рыжая девушка улыбнулась. Ее глаза пожелтели и замерзали а зрачки снова стали вертикальными. Тот самый жестокий, но при этом игривый характер хищной лисицы моментально всплыл наружу. Алиса шагнула назад и скрылась во тьме. Затем развернулась и, взмахом покромсав непробиваемое стекло, спрыгнула вниз. Бах! Слышу, как нечто огромное приземляется где-то внизу. Линеджи, распахнув глаза, на все это недоуменно смотрела. Затем повернулась на меня. «Кто она?» — спросила девушка. «Позже расскажу». Вздыхаю, слыша взрыв вдалеке. «А я могу чем-то помочь?» «Прости, но нет. Я знаю, что ты действительно тоже хочешь мне помочь, и поверь, я правда это ценю. Но я, как твой парень, я... вернее, тебе уже куда больше, чем просто парень, не могу подставить тебя под угрозу. Ты не умеешь менять внешность, а человек ты очень известный. Так что, прости, но в этой битве ты мне не поможешь». — Ну, понимаю, — вздыхает блондинка. И затем, достав из кармана золотую карточку, указала на разбитое окно. — Ну, тогда буду, как всегда, швыряться в проблему деньгами. Пойду фотошоперов нанять, алиби нам делать. Я улыбнулся. Нет, ну, слава богу, или кому-то девушки почти не поменялись. Полагаю, единственное их серьезное изменение в том, что они теперь друг друга терпят. Ну и к лучшему. Пусть они будут такими... Какими понравились мне изначально Я подошел к разбитому Алисой окну В лицо ударило ночной ветер До носа донесся запах гари. Огни бунтующего города зажигались и тухли Словно блики на воде Словно зайчик от зеркала Красивейшее световое шоу Устроенное мной и для меня Да, сегодня или никогда Этой планете нужен правитель В ней две моих жены, в конце концов Моя мать, моя цель, мое испытание. И первый шаг к полному порабощению начнется сегодня, с захвата Алой Розы. Я прыгаю вниз. Пора. Спустя время. «Баррикадировать! Портал скоро запустится!» — кричал глава службы безопасности. «Уводите господина!» Враги осаждали поместье. Но как? Откуда? «Твою мать, откуда они узнали об этом месте?» Его строили даже в тайне от самой Розы, исключительно для одного из наследников как запасное убежище, с порталом, бункером и кучей охраны. Знали о нем лишь единицы и клялись, что унесут секрет с собой в могилу. Тогда как? Они достали его из мертвых мать людей? Бах! Ворота, защищенные магическим барьером, развалились. Враги забежали на территорию. «Прикрывать!» — заорал глава СБ. Слышали взрывы, крики, выстрелы магии, выстрелы оружия. Из поместья выбежал целый отряд с автоматами на перевес, и тут же открыли огонь, решитя весь зеленый двор. Люди в балахонах, не успевшие спрятаться, замертво попадали. Что-то мычащее, огромное и тяжелое, выбежало из-за стен. «Стреляйте в него! Сука, стреляйте!» Весь огонь сконцентрировался на тваре. Даже отсюда было слышно, как отрываются его куски плоти, как шкварчит мясо, как трещит обледеневшая плоть. Но оно бежало. Это мясное уродское чудище, сшитое черными нитями. С идеальной фрагментированной защитой во всех важных точках, ногами, собранными специально для бега, и руками, из которых торчали костяные клинки. Мясной голем. Это был он. О нем докладывали другие пастерозы. У-аааа! Завопило оно. «А-а-а!» Закричал человек, когда тварь на него набросилась Раздался хруст плоти Враги прорвали град огня Его приняло на себя это чудище На небе что-то заверещало Не то человеческим, не то животным голосом Глава СБ медленно задирает голову и видит Отвратительную крылатую тварь Голова, как у огромной моли Тело, как у худой женщины Крылья, как у мухи Она с визгом приземляется, хватает еще одну жертву за голову, и, высунув длинный метровый язык просовывает его в глотку к жертве. Куау! Он тут же начал кашлять и захлебываться. Мужчина моментально парализует. Все его тело сводит, и, не успев даже вскрикнуть, он замирает. Яд попал в организм с языком твари, и теперь нет ничего, что спасет жертву. Он будет просто растворяться изнутри, питая убийцу, если его не пощадят. «Уилли Дру!» — так враги называют этого демона, когда к нему обращаются. «И на небе их были десятки, целый рой!» Глава СБ роняет пистолет из рук. «Силы были, не было желания. Зачем? Что он здесь уже сделает?» «Была бы тут вся сила Роза, так еще может!» «Нас с ними только доверенные отряды господина, так что они проиграли. Еще давно!» когда вместо сплочения розовцы начали грызться и отдаляться друг от друга. Вот и победили их, не как величайший клан, а как отряд жалких эгоистов. Со звоном пистолета позади мужчины возникает тень огромного существа. Худой, с черной кожей, очень высокий. Демон с четырьмя рогами и светящимся из глазниц пламенем. Абадон. Про него тоже говорили. Говорили и тут же замолкали, ведь после встречи с ним... «Выжить уже было невозможно!» «Я...» Глава СБ настолько устал бояться, что просто упал на колени. «Я... сдаюсь!» «Пожалуйста!» — прошептал он. «Пощадите!» Абадон, уже указавший на него когтем, чуть дернулся, и на его шее зажглись печати в форме ошейника. Демон цыкнул, цыкнул, а разочарованно фыркнул и просто прошел мимо. Вглубь поместья на поиски тех... «Кто окажет сопротивление?» «Что?» Мужчина даже не понимал. «Его... пощадили?» «Это все правда?» «То, что говорили по рации... правда?» «Эти гротескные, уродские, ужасающие твари, эти люди в балахонах с неведомой силой, эти демоны, взмахом пальца стирающие людей в порошок, реально щадят, если их просто просить?» «Весьма умное решение» кто-то язвительно сказал. Мужчина поднимает помутневшие глаза и видит, как перед ним стоит высокий парень в костюме и с черными когтистыми руками. Одежда была целая, но вот на лице виднелась небольшая царапина. Видимо, кто-то умудрился ему нанести удар. «У меня к тебе предложение», — тот присел перед мужчиной. «Не расскажешь, где главное поместье, трон и сокровищница вашего клана?» «Предложение? Разве есть выбор?» Разве он его оставил? Я шагал по темным коридорам огромного, если не замка, то вот явно поместье. Оно размерами с улицу. В нем около десятка домов, собственный парк, вертолетная площадка, поле для гольфа, загон для лошадей. Да все, сука, тут есть. Удивительно, как же много свободных денег было у Розы. И тем не менее, ха, эти твари обворовывали сирот с наследством. Только вот я иду по этим темным коридорам, этим прекрасным паркам, иду прямо к тронному залу, и... никого. Пусто. Ноль людей. Ни охраны, ни наследников. Никого. Все бросили свой же клан, который дал им все. И стоило оно того. Не дойдя до тронного зала, я заворачиваю в другую комнату. Открываю дверь. Это была спальня. Пахло лекарствами и пылью. Старая комната. Не проветривали уже очень давно. Кто там? спросил хриплый, тихий голос кровати. Я подхожу. На кровати лежал старик. Очень худой, скорее даже иссушенный. Волосы тонкие, редкие и седые. Глаза почти стеклянные. Он лежал под одеялом и уставшими, полузакрытыми глазами смотрел на меня. Я включил светильник на тумбочке. Витя! прохрипел он. Жив все-таки. Я улыбнулся. Это был патриарх клана Алеруза Его фактически глава. И, как выяснилось. Прости, что все так обернулось, прохрипел он. Внучок. Это был мой дед. Вернее, этого тела, Август Князев. Теперь все встало на свои места. Причина, почему в первую очередь батю вышвырнули с клана, Почему меня хотели запереть в детдоме и превратить жизнь в ад? Почему я проснулся в том лесу с садиной на голове? Ха, да потому что я и есть изначальный наследник Розы. Моя семья, мой род — это мое место по праву. Это я узнал в самый последний момент. Прикиньте, до этого тупо не спрашивал, кто на самом деле патриарх Розы и где он вообще есть. А когда спросил, ну, тогда все я узнал. Правда, это уже ни на что не повлияет. Не стоило принимать этого американца. Прохрипел дед. Все, пошло под откос. Меня в овощ превратили. Вас, бедных, изгнали. Он говорил из последних сил. Умрет, если не сегодня, та уже на днях. Некротика от него просто несет. И в итоге тебя просто здесь бросили одного, патриарх? — Позорные крысы. Соглашусь. — Хмыкаю. — Дед, я убил всех наследников. Я убил всех, кто претендовал на трон Розы. Все, остался только я. Он снова перевел на меня взгляд. Что там было? Удивление? Шок? Не знаю. — Он лишь ухмыльнулся. — Ну и хер с ними. Он умиротворенно прикрыл глаза. — Спасибо, что сказал. Умру, зная, что внуку все досталось. — Дед, можно последний вопрос? — Конечно, ведь У тебя есть дорогая тебе вещь, нечто любимое, нечто близкое к душе. То, без чего ты не можешь. Он достал очень худую, дрожащую сухую руку из-под одеяла. В темноте блеснуло золотое кольцо. — Обручальное, — прохрипел он. — Хорошо, что она всего этого не видит. Раньше ушла, может, и к лучшему. Его голос ослабевал. — «Зачем тебе?» «Свою филактерию сделаю. Мне будут нужны союзники. Достаю серп. Прощай, дед. Увидимся через какое-то время. Возможно. Прощай, внучок. Правь достойно!» Я постараюсь. Аккуратный укол и даже мельчайшая моя энергия останавливает старческое сердце. Дед в последний раз вздыхает и мирно расслабляется, словно утопая в огромной кровати. Мощная душа, сильная. Я схватил вылетающий сгусток. Тело ее подводило. Я прячу душу Августа Князева в закромах своего хранилища, снимаю его обручальное кольцо и выхожу из старой, пропавшей лекарствами и смертью, комнаты. Последний законный правитель Розы был убит. Остался лишь я. Все. Больше никого. Я делаю пару шагов. Я открываю огромную двойную дверь, ведущую в просторный, чистый и темный зал. По бокам стояли столы, всюду висели картины, стояли статуи. А в самом конце стоял трон. Деревянный, величественный, с золотыми вкраплениями, под стать всему этому поместью. Обойдя его со всех сторон, я поднимаюсь на ступеньку, разворачиваюсь и со вздохом сажусь. Тело, напряженное после битв и всего, что я пережил в этом мире, наконец расслабляется. Я задираю голову на огромный потолок тронного зала, смотрю на потушенную золотую люстру, слушаю, как где-то вдалеке утихает сражение, как гудит город, ухмыляюсь, говно неудобное, бормочу. И тут дверь в тронный зал отворяется». В темноту огромного помещения забегает небольшой, худой человек с мерцающими алыми глазами. «Это была...» «София?» — хмурюсь я. «Витя!» — кричит она с того конца. «Что ты здесь?» «Я чувствую, всегда чувствую, где ты?» «София бежит со всех ног. Он жив, он забрал его тело!» «Кто?» — встаю с трона. «Те...» «Так и знал, что ты к нему приведешь, идиотка!» Резко разворачиваюсь И не успев увидеть говорившего Тут же слышу знакомый звук Нагнетание солнечной энергии Тот же самый уникальный звук Что издавали атаки Теодора Я выставляю руку И темные щупальца с моей спины Расплетаются словно сотни тонких валей. Они формируют стену Щит передо мной и Софией. Я стал сильнее Раньше я бы не смог заблокировать Но моя сила в войне и сражениях Я собирал души, становился сильнее Сейчас я просто это заблокирую Я должен Это не сложно, это... Это... Нет, что-то не так Почему млет ни хера не светло? БАМ! Огромный луч черной энергии срывается от темного силуэта Проходит мой теневой барьер без сопротивления А едва успеваю отойти на шаг в сторону А! Вскрикивает София, когда я ее отталкиваю Что за...» На моем лице все было прекрасно написано. «Почему мне темно? Почему здесь две таких знакомых энергетики? Если это тьма, почему она на меня подействовала? Если свет, почему темный и не заблокировался? Что это за дерьмо?» «Ха-ха, Виктор, давно не виделись!» Послышался мужской голос. Темнота развеивается, и вижу Максимилиана Тейлора, главу Алой Розы. Длинный демонический рог А по соседству такой же, но отрубленный Сухая серая кожа мертвеца Впалое лицо, длинные когти От него несло некротикой и бездной То, что не удавалось никому, кроме меня, удалось Тейлору Не знаю, в какой степени, но удалось Он слияние демонологии и некромантии Только вот это был не Тейлор Глаза из золотого медленно окрашивались фиолетовой. Выражение совсем иное. Поза, взгляд, всегда узнаю. Я повернулся назад и посмотрел на расплавленный... Нет, дезинтегрированный пол, стены и потолок. На след, оставленный после луча. Затем заметил кое-что странное и посмотрел на свою руку. Ее не было. — Мне оторвало всю руку, а ее остатки лежали по всему разрушенному поместью и прямо сейчас плавились. — В самом начале! Ты отрубил мне конечность в самом начале, Теодор! Ну, сраный ты мудак! — сплюнул я, поворачиваясь на мужчину. — О, сразу догадался, кто я. — Неплохо! — хмыкнул он. — А что такое? Неприятно? — Ну да, мне тоже было не особо. Получить в лицо концентрированный заряд тьмы! — проорался он а затем снова улыбнулся. «Теперь Квиты?» «Да, он улыбался, как и всегда. Был уверен в себе. Если раньше я бы поддержал его настрой то сейчас мне было не до шуток. Мне было вообще не смешно». «Так это возможно!» Я распахнул глаза, не веря тому, что вижу и понимаю. «Как? Что вообще теперь представляет его сила?» «Демонология? Некромантия? Тьма?» «Я все это чую. Оно есть в его новом теле, в теле Тейлора. Но также в нем есть и солнце». «Да, темное солнце. Совсем другая энергия, взявшая лучше от обоих миров». «Тейлор сделал то, что не удавалось даже мне. Не знаю, запланировано ли, специально или случайно, но ему удалось превзойти все мои исследования. Он объединил силу Теоса и мою». Что до вопроса, как Теодор вообще возродился, да, уже очевидно, наверное. Тейлор копирует силу, а не адаптирует, как Алиса. Когда умер Теодор, американец взял образец его крови и начал копировать. Вот только, пусть и частично, но архонты все еще наследники Теоса. А в чем еще сила Теоса? В абсолютной перерождающейся душе. Кто же знал, что если скопировать один и тот же ключ активации генов Архонта, то воскреснет ровно тот же Архонт? Вот это, блядь, сюрприз! Теперь в мире буквально два Теодора. Один мой раб, другой мой идеальный убийца. Знаешь, я думал, что моя сила лучшая. Теодор наклонил голову. Но когда я лишь ощутил Талику твоей... Ощутил... Все эти вкусные души, эти человеческие грехи, которые меня питают. Огонь, серу, тьму. Я понял, Виктор. Он оскалился, что моя сила все еще прекрасна. Но с твоей она станет идеальной. Я махнул рукой, приказывая Софии бежать. Теодор не обратил на это внимания. Девушка ему не нужна. Свою цель он нашел. Я же замер. Силы чумного короля больше нет. Она ушла вместе с рукой. Конечно, контракт никуда не делся, но его нужно перезаключить. Нужно вызвать короля вновь. Мне этого не дадут. Плюс у меня всего одна рука. Это может быть критично. Я могу вложить кучу созвездий и ее моментально отрегенерировать. Но если они понадобятся для битвы, если без них я проиграю, а я вообще смогу выиграть... Его тело слабо, да. Уверен, демонологии и некромантии он не освоил, не успел. Но свет, темное солнце, у меня вообще есть шансы. Ха! сглатываю, давненько не испытывал такого чувства. Я полагал, что последним боссом будет Тейлор, нервно хмыкнул я. Но нет, им оказался ты, живучая скотина. Все никак не подохнешь. Я подохну, лишь когда погаснет солнце. Процедил он, готовясь к битве. «О, не переживай!» — хватаю меч, взятый час назад у кузнецов. «Я их уже гасил!» Наделяю оружие пламенем, хаосом и демонической энергией. Взмахиваю. Огромный серп вопящего жидкого пламени проносится к Теодору, на что он ловко отлетает в сторону. Земля, которую задевал снаряд, плавилась на глазах. Все поместье раскололось надвое. Жидкое пламя буквально съедало камень, асфальт и грунт, порождая трещину на всю улицу. В нее повалились машины, фонарные столбы, здания вокруг задрожали и начали обсыпаться, но главное — там вспыхнула демоническая энергия. «Абадон!» — поднимаю палец. Демон разрушения выскакивает из разлома и кромсает воздух. «От его когтей расходятся десять энергетических алых серпов, что растут прямо в полете, достигая размеров пятиэтажных зданий каждая!» «Град снарядов перекрывает огромную площадь, и вариантов для телепортации Теодора становится в разы меньше!» «Темная вспышка!» «Так и знал!» «Перевожу взгляд!» «Взмахиваю мечом!» «Вопящее пламя полетело прямо в точку выхода Теодора!» Он выходит из вспышки, замечает мой снаряд и лишь успевает задрать руку. а вскрикивает он. Что-то зашипело. Прямое попадание. Бэм! Против него не сработает тьма. У меня нет болезни и разложения. Нет руки. А созвездия ограничены. Но ведь осталось все остальное. И главное — опыт. «Падла!» Рычит он и смахивает жидкое пламя хаоса с какого-то мерцающего барьера на своей руке. Только вот кожу на руке полностью сожгло. А есть шансы. Сейчас главное бороться. — Ну давай, Тео! — сжимаю клинок. — Станцуем в последний раз. — Ты пожалеешь! — прорычал он, формируя копья темного света. — Тебе стоило подохнуть еще в том лесу! И мы срываемся друг на друга. В то же время вертолет летал над всем городом. Небольшой, маневренный и очень защищенный. Стоит ли говорить, что в мире магии летающие аппараты очень редки и опасны? Но у репортеров они были. Наверное, у единственных, кто ими активно пользовался. Вы это видите? комментировала девушка то, что передавал оператор. Весь город в огне. Вон, вон там! Вы видели, взрыв, что-то взорвалось. Оператор переводит на другое место. Рен пойми как-то Он умудрился поймать вспышку Электрического заклинания, Которая прошла зигзагом зимзагом Друзья, Калининград разрывает От боевых столкновений Неужели это все роза? Неужели из-за нее? Но откуда столько битв? 맛? Откуда столько людей готовых Забежала она, когда услышала гул Да, громкий гул Словно зашатала земля. Оператор моментально переводит Камеру на эпицентр. Туда же смотрит и корреспондент Это... это... вы видите? Огромный, размером с десятиэтажное здание огненный серк Летел сквозь улицы, расплавляя дома и оставляя за собой глубокую трещину земли Трещина обсыпалась и пыталась замкнуться Отчего и возникал тот гром, пугающих их земли. А затем, как только огненный снаряд потух Вокруг трещины начали мерцать Вспышки, плики. Два объекта на огромной скорости перемещались по улицам, летали, появлялись и вновь пропадали. За ними было невозможно уследить. Все, что-то успевал, лишь увидеть следы их битв. Один стрелял лучами и взрывами темно, поглощающих светами. Другой махал огненным мечом, призывал других тварей, даже стрелял кровь. А от них стоял такой крох, такой шум, что его было слышно даже вертолетию. Этот район был давно эвакуирован, но даже так вернуться в него уже будет нельзя. Он превращался в руины с каждой секундой. И затем... Друзья, нахмурилась корреспондент, поворачиваясь на коллег вертолете. Вам не кажется, что начало темнеть? Реки крови! Сжимаю кулак. Вся кровь, что стекалась от трупов в ближайших кварталах, моментально сливается в один огромный кровавый водоем. «Я вонзаю меч в землю, выслеживаю Теодора и резко задираю палец». «Кровавые копья!» Сотни, тысячи кровавых снарядов, наделенных моей энергетикой, взлетели в воздух. Управляемые лишь моим взглядом, они заполонили собой весь небосвод и преследовали скачущего Теодора, словно приклеенные, ни на секунду не сбивая своего прицела. Но тут Теодор телепортировался ввысь, и шлейф из алых орудий полетел за ним». Но ну уже попасть. Нужно попасть по нему кровью хотя бы разок. Архон, скрестив руки, резко разводит их в стороны. Огонь. Инферно. Сука. Он использует силу Инферно. Мою силу. Моего ада. Над его головой появляется целое озеро жидкого пламени. И, взмахнув еще раз, он обрушивает его вниз, начиная испарять летящие за ним кровавые копья. Сука. Я столько копил эту кровь. Он ведь ее... Погоди, распахиваю глаза Шанс, это шанс Я тратил созвездие Я искал стратегии Я пытался его подловить Тщетно Да, он в полумертвом теле Но такое сочетание сил делает из него уже не просто полубога Даже сейчас, ослабленный Теодор уже вполне бог Я ошибок он не совершал До этого момента Я падаю во тьму И резко проношусь прямо под озеро падающий лагерь Огромное, светящееся Оно было словно второе солнце Словно красный небосвод Оно расплавит всю эту улицу Огромная мощь Огромный жар Поглощение жара Выставляю руку и активирую одно из старых заклинаний Жидкое пламя тут же меркнет и теряет в свете Его температура начинает концентрироваться в моей руке, а сама жидкость стремительно охладевать. Шипение, стоявшее от кипящей крови, утихало. гул, исходящий от моей раскаленной руки, наоборот, усиливался. Представьте, сколько там жара, какая там температура. И я это все поглощаю, вытягиваю из этого заклинания. «Ты думаешь, что огонь меня ранит? Ха! Думаешь, сможешь меня поджарить?» Орал сверху Теодор. «Хватит прыгать, как жалкий таракан!» «Нет, Тео, огонь тебя не ранит. Я пробовал», — сжимаю раскаленный кулак. «А вот кровь, да». «Все это не для того, чтобы ударить жаром, а для того, чтобы озеро пламени не испаряло кровавое копье, которое Теодор не заметил за своей спиной. Бам!» — изображаю выстрел пальцем. Кровавое острие вонзается в его руку. Деконструкция! — вскрикивает он. Рука Теодора с самой ладони начинает вздуваться и выкручиваться, деформируясь в омерзительное, вздутое и перекрученное месиво. Деформация шла все дальше и дальше. Пальцы лопались, ладонь выворачивалась, и подходила очередь предплечья. — Закричал от боли Теодор. С каждым мгновением хаос проникал все дальше в архонта: локоть, бицепс, трицепс. Всю его плоть он уничтожал и превращал в месиво. «Уже дошел до плеча!» «Он уже...» «Сука!» — завопил Теодор и, взмахнув целой рукой, отрубил пораженную. Она сваливается и тут же взрывается, неспособная сдержать хаос. И на этом распространение смертельного хаоса заканчивается. «Да, блять! блять выкрикиваю я, взмахивая огненной рукой. Огромная волна жара окрашивает небосвод валой, но Теодор, несмотря на такую травму, все равно успевает телепортироваться. Я слышу гул позади, разворачиваюсь, не успеваю уклониться и впервые пропускаю удар. Бам! А луч сносит меня слов до куклу. Плавится весь верх моей одежды, шипит моя кожа, перехватывает дыхание. Я отлетаю в какие-то обломки и вонзаюсь прямо в острые арматуры, которые гнутся под прочностью моей плоти. ха <связывая> закашлялся я от сломанных ребер и сползающей кожи. <связывая> Однако и Теодор упал на колено и начал харкать кровью. Сражение остановилось. Я захрипел, сжал челюсть и собрал все силы, опираясь на вновь призванный меч. Медленно поднимаюсь. Меч обламывается посередине. «Падаю, сука!» Снова сжимаю челюсть и поднимаюсь. В голове гудит, в ушах звенит, в глазах темно. Почему-то еще темнее обычного. Я оглядываюсь. Пепелище, разруха, руины. Улицы полностью не было. Все, только обломки. После нас ничего не осталось. — Это ведь было мое поместье, скотина! — Прохрипел я, сглатывая кровь. — Теодору совсем плохо. Если у меня устает лишь тело, но энергия почти бесконечная, то вот у него кончается все. Вообще. И тело изначально у него почти полностью истощенное. Он сплевывает кровь и поднимает на меня фиолетовые глаза полные ярости и... усталости. Да, я смогу победить. Я потратил почти все созвездия на этот короткий бой, но я просто его переживу. Я выиграю. В текущем состоянии, если ничего не случится, я выиграю, я должен, я обязан. Но почему, мне кажется, словно что-то не так? Почему продолжает темнеть? — Десять минут мы с тобой скакали, как идиоты, — процедил он, также медленно поднимаясь. — Какой позор! Сражаться с тобой, выродком, выкидышем розы! Он сжимал обрубок руки и пытался остановить бегущую черную кровь. Не выходило. «Да, он умрет. Он проиграет. Он... он...» «Но я должен сказать тебе спасибо». Лишь побывав второй раз на грани смерти, он прикрыл глаза, задрал голову и протяжно выдохнул. «Я... наконец просветлел». Интуиция задрожала. Мое трехсотлетнее предчувствие завопило. Плохо, очень плохо. Пазл сложился. Ты загнал меня в угол и заставил эволюционировать. Теперь у меня, наверное, получится. Он складывает печать рукой. Это очень плохо. Воплощение черное солнце. Тьма. Тьма. Вокруг моментально начала сгущаться тьма. В небе что-то поднималось. Я это чувствовал, хоть поначалу и не видел. Всем нутром чувствовал нечто невероятных размеров. Огромное, титаническое. Из-за темноты я не понимал, что это, а затем оно приблизилось к луне. Оно начало ее перекрывать. Огромное, настоящее небесное тело непроглядного черного цвета. Обломок меча выпал из моих рук. Теодор больше за мной не гонялся, как и не собирался уклоняться. С его носа капала черная кровь, а капилляры в глазах полопались. С гримасой полной боли он сжимал челюсть и держал сцепленные в печать пальцы, продолжая поднимать небесное тело. Свет вокруг медленно пропадал, даже для меня. Ведь это была не темнота, не отсутствие света. Это и есть свет Теодора. «Поздравляю, Виктор!» — прокричал Архонт. «Ты первый, кто увидит весь мой потенциал, заклинание моей души, ее воплощение!» Черный диск, перекрывавший луну, полыхнул. Все фонари вокруг моментально лопнули, весь огонь потух, все, что давало свет, исчезло. Теодор направляет на меня руку. Я слышу гул. «Нет, нет, нет, нет!» «Ты идиот!» — Зарал я. «Ты спалишь весь город!» «О, да! Вместе с тобой, Виктор!» «Не останется ничего, кроме меня и моего света!» Я сжимаю кулак и челюсть. Ярость. Огромная, блять ярость на этого тупорылого идиота. Сжечь город? Убить всех жителей? Разрушить все, что здесь есть? «О, ну уж нет, не позволю», — процедил я, скрещивая пальцы. «Здесь у меня мамуля, лиса жена и богачка жена». Выдыхаю. «Ну вот». И пришел момент Ну что, сука, помиримся ультимативными способностями? Эй, Тео, знаешь, как меня на самом деле зовут? Разрываю печать, открывая замок на своей душе Мое настоящее имя! Настоящее имя дьявола, его сила и его же слабость Ибо тот, кто владеет именем, владеет душой. Всеми контрактами, что на нее заключены. И произнести имя, все равно, что обнажить эту душу. И потому, назвав вслух то, что невозможно даже осознать, на 14 минут и 25 секунд Виктор Князев полностью вернул все свои силы. Моя оторванная рука тут же отрастает. Зависть, скопировать способность, межпространственный разрез или нет. Каменные перчатки на моих руках мерцают, на время получая новую силу. А распрямляю ладонь и взмахиваю в Теодора. Из ниоткуда, словно без причины, ему тут же отрубает вторую руку. Без следа атаки, без серпа энергии, без всего. Рука просто отвалилась. А, -а, а Мое сердце издает громкий удар. Силовая волна, пошедшая после этого удара, меняет гравитационное поле до такой степени, что Теодор камнем рушится вниз а его вскрик утопает в грохоте разрушенного камня. Я выставляю руку. Абсолютная кровавая марионетка! Беру Теодора под контроль и с огромной скоростью тяну его к себе. Невзирая на сопротивление, Защитую магию, плевать! Этому заклинанию абсолютно плевать, ибо оно контролирует почти всех, в ком бежит кровь. Его туша срывается с места и начинает пробивать лицом все стены и обломки. Бам-бам-бам! Он уже давно не кричит, а лишь мычит от боли. Сознание его начинает угасать. Но я задираю голову и понимаю, что солнце не исчезло. Оно все еще пылает. Нет, еще хуже. Уже заготовленный выстрел никуда не делся. И не получив приказа, солнце вот-вот просто разорвется, поджарив весь континент. Теодор его уже призвал, и даже его смерть не отменит воплощения. «Не позволю!» — перестаю тянуть Теодора и вскидываю каменные руки. «У меня еще мама!» «Мой корпус покрывается каменной броней. Моих крутых жен не видела!» «После этого мне точно кранты. Откат будет невероятный. Кома, потеря способностей». «Меня ждет что-то ужасное!» «Но разве есть выбор?» «Это нужно сделать!» «Обжорство! Апофис!» «Представьте себе Солнце!» «Пусть и небольшое, размером с планету, старшую Землю!» «Представьте, что оно повисло в небесах!» «Настолько оно огромное!» «Титаническое! Колоссальное небесное тело!» «Ноги трясутся при виде него!» «И лишь при одном взгляде вас воздавит, как муравья к Земле!» «А теперь...» «Представьте...» Что сбоку от него появляется изуродованный змей таких масштабов, что просто полностью сжирает это солнце. И над Землей пролетает живое существо еще больших размеров. Больше, чем ваша планета. Война розы была закончена. Задолго до этого, еще в самом начале, огромное тело черноволосого брата рухнуло на пол тронного зала. Все. Император активировал перенос. Демонолог, чернокнижник и некромант, левая рука империи был отправлен в долгое и, с недавними фактами, трудное путешествие. В другой мир, на другую планету, другое общество. Теос протяжно выдохнул. Из его носа, глаз и рта капала золотая кровь. Смерть! А, смерть! Как же паршиво! Убить Теоса, воплощение света, небес и семи добродетелей почти нереально. Но, мля, кто сказал, что ему при этом ни хреново? Это как наживую, вырвать мозг. Для выживания, конечно, терпимо, но крайне, крайне болезненно. Впрочем, самым болезненным было совсем иное. Не смерть, не проваленное испытание. — Лжец! — процедил Теос. — Ты намолгал! Паладин в золотых доспехах с трудом поднимается с колен и на шатающихся ногах встает во весь свой четырехметровый рост. Разве? Задирает бровь, сидящий на труне император. Хотя, ну, если разок, да один раз было. У Теоса дергался глаз, дергалась бровь. От злости, непонимания, обиды. Что ему вообще, млять, испытывать? Ты наш настоящий отец, процедил светлый принц. Император ухмыльнулся. И нас не существовало, пока ты не женился на нашей маме. Теос указал на императора. Все это было ложью. И про не захотите воскрешать отца, и про вашу предысторию, а умерла она, во время родов, дав жизнь мне. Ну, воскрешать же вы и впрямь не захотите. Зачем я жив? Это правда открылась ему в последний момент, за несколько дней до смерти. Смерти от. Да, впрочем, неважно. Теперь он уже с этим не разберется. Теперь то, что убило Теоса, пойдет за его братом. Зачем? Теос устало опустил руку. «Для чего?» «Я говорил с ней, с ее эхом, с ее отголосками. Вы ведь правда друг друга любили?» Теос шептал. «И нас ты любишь? Я это знаю. Так для чего это все? Зачем было лгать?» «А, -а, «А, сын!» — вздохнул император. «Я лгал лишь в предыстории, но испытание полностью правдиво. Как моя любовь к вам, к вашей матери?» «Скажи, Теос!» Он нахмурился и пододвинулся на троне. «Империя, что ты построил, выдержит после твоей смерти». Теус отвел взгляд. «Стыдно, обидно, но нужно ответить. Нет». «Почему?» «Слишком много во мне человечности, много добра, много я прощал. Мои наследники все разрушат». Он сжал кулак. «Его дети, семеро архонтов, наследники его истинной силы». Они любили Теоса, это да, любили матерей. А еще любили силу и власть, доставшуюся от рождения. Ты ведь понимаешь, в чем было испытание, Теос? Не воскресить мать. Нет, это было твоим желанием. Испытание. Он вздохнул, наконец принимая реальность. Испытанием был именно захват планеты, правление, построение своей империи. И? И она рушилась на моих же глазах. Изнутри. Грустно хмыкнул он. Император кивнул и вновь расслабился на троне, глядя на сына. Да, как он и предполагал. Печально, конечно, но испытание для того и было нужно, чтобы, если не закалить, так проверить. Тебе не хватало жесткой руки. Ты впрямь от природы слишком добр. Отец тепло улыбнулся. А брату твоему не хватало как раз человечности. «Я должен был проверить, сможет ли кто-то из вас править, если я уйду на отдых». «И ты, увы, не справился», — вздохнул он. «Теперь посмотрим, сможет ли твой брат стать милосерднее и мягче». «Нет никакого настоящего отца. И нет никакого для тебя одно испытание, для тебя другое. Вся это было ложью. Испытание было одно — захватить и править. Править, несмотря на проблемы, заранее оставленные отцом». Несмотря на другую планету, другую расу, пусть и наполовину твою. Теос захватил, но править он не смог. Ему действительно не хватило жесткости. Только вот знаете что? В последние дни он осознал, что и не хочет. Для правления нужен иной характер, иные цели, желания, амбиции. Да испытания Теос этого не понимал. Он считал, что достоин трона. А после, столкнувшись с реальностью, понял, что и не хочет вовсе. Генерал, полководец, паладин, надежда в сердцах воинов, святой ангел в доспехах, защищающий жителей своей империи. Вот кто он, а не правитель с добрым сердцем, но жесткой рукой. вдруг ни с того ни с сего засмеялся Теус. — О, папа, сможет! — думаешь? — ответил император. — Уверен. «Ведь у него есть любящий младший брат!» Он резко поднимает светящиеся золотые глаза. Император хмурится. «Что-то здесь не так. До этого все, что происходило, было под его контролем. Все это было предугадано. Император прикинул десятки возможных исходов и проигрыш Теоса, когда тот узнал всю правду, один из них. Но сейчас происходит что-то вне предположений. Глаза светятся. Сила!» «Теос, активирует силу!» «Что ты сделал?» Лицо императора потемнело. «О, да так!» Несмотря на кровь, Теос счастливо улыбнулся во все лицо. «Оставил братику сообщение. Моя-то душа моментально летит, и воспоминания я могу ей передавать». «О, и какое совпадение!» Он сжал кулак, что я оставил ее осколок возле мамы. Ха-ха-ха!» Отец распахнул глаза. «К черту правление! К черту трон!» Прокричал Теос, как его глаза начали меркнуть, осознание угасать. «Мне не суждено занять твое место. Я и не стремлюсь. Я правая рука империи, его щит. И я сделаю все, чтобы помочь следующему императору, моему брату. Испытание!» Ха -ха. «Когда брат вернется с победой, испытаешь лишь ты!» Он упал на колени. «Мамины!» Лицом в пол. Теос использовал остатки своей силы, чтобы передать все, что слышал и видел, осколку своей души, а затем, исполнив долг, мирно отключился. В тронном зале повисла тишина. Император лишь молча смотрел на спящее тело своего родного сына. На пирожное, оставленное его братом, и на темноту космоса за окнами. А затем а лишь снова хмыкнул. — Эй, сын, слышишь? — Пиздюк твой брат. «Эй, сын, слышишь? твой брат» В этот же момент запись заканчивается В башне повисла тишина Даже отрубленная голова Теодора которую я не дал умереть И который открыл дверь Молчала Да он и не мог говорить Он отключился от боли уже давным-давно Теперь вся его участь Быть скормленным Алисе Так что помимо небольшого шороха позади Звуков здесь больше и не осталось э, Понятно Вздыхаю я. «Понятно» «Это все отец» Так сказал отсколок Теоса в материнском кристалле «Ну, не соврал, действительно отец» «Правда, я думал, что его убил приемный, но кто же заставлял так думать» «Ха, смешно» «Ведь реально виноват отец» «Оставил дополнительные испытания, подстроил сложности» «Правда, твою мать, я все еще не представляю, что могло убить Теоса» «И с чем мне предстоит столкнуться» Понятно. Хмыкаю и разворачиваюсь. Ничего, кроме саркофага, в этой башне не было. Она была построена исключительно для него. Для одного объекта. Который я уже давно открыл и сделал, что нужно. Я с улыбкой посмотрел на проснувшуюся женщину. Я я даже не могу ее описать. Отец, у тебя действительно невероятный вкус. Она медленно моргнула и перевела на меня полной ясности и сознания взгляд. «Привет, мам!» Конец серии. Читал Игорь Ященко.